147. Гуру. И хорошо, что не знаете в подробностях сужденного вам будущего. Если бы знали и думали бы и говорили об этом между собою, вражеские уши подслушали бы ваши беседы и воспользовались бы этим знанием, чтобы разрушить ваши возможности. Так что иногда хорошо меньше знать о том, что сокровенно и нуждается в особой охране.